Отбыв ее весело, спели прежде всего несколько красивых, хорошеньких песенок, а там кто пошел спать, кто играть в шахматы, кто в шашки. Дионео с Лауреттой принялись петь о Траиле и Криезиде. Когда настал час вернуться для беседы, и королева распорядилась всех позвать, они по обыкновению уселись около источника, и королева приказала Филамене начать рассказы. Она начала таким образом».